Разрозненные заметки Тикуден Тикуден был хорошим человеком. Если прибегнуть к оценке Ромена Ролана, человек в нем превосходил хорошего художника. Среди известных художников он был лучшим, исключая тайгу. Талант Санньо не шел ни в какое сравнение с талантом Тикудена, хотя они и были близкими приятелями, даже друзьями. Когда Саньо развлекался в Нагасаки, его заподозрили в том, что он посещал район красных фонарей, и он сочинил такое стихотворение. «Дома моего возвращения ждет жена. Вот уже три года никто не разделяет моего ложа». Более предусмотрительный Тикуден, тоже из Нагасаки, прислал стихи, в которых с полной откровенностью и иронии рассказал о том, как он провел там время. «Особенно не напиваемся, встречаемся с прелестными непродажными девушками, любуемся гравюрами вод и гор Сюбуна». Тикудена называли мастером трех видов искусства — поэзии, каллиграфии и живописи. Но в классической японской поэзии он был не особенно силен. Живопись его воспринималась всеми, а вот поэзия танка не волновала. Кроме того, он проявлял мастерство в подборе ароматических палочек, проведении чайной церемонии, но поскольку в этих искусствах я разбираюсь не очень хорошо, мне трудно сказать, насколько он преуспел в этом. О нем передают такой интересный анекдот, будто когда создавал картину «Грибы», чтобы мужчина перестал восхищаться огромной корзиной полной хорошо промытых грибов шиитаки, он попросил натурщика состроить кислую мину, сказав — «Смотри на них так, будто видишь наши страдания». Тикуден ломал голову над тем, как привлечь к себе внимание простых людей, но мало преуспел в этом. Рассуждая о трудностях, выпадавших на долю выдающихся личностей, мастера, иногда люди плохие, нередко прибегали к вымыслу, чтобы поиздеваться над их пустотой и никчемностью. Это делали даже такие люди, как Саньо. Думаю, не погрешу против истины, если скажу, что про Тикудена даже соврать такое было невозможно. Повторю, он был хорошим человеком. Прочитав книгу Танамура Тикуден, я еще больше утвердился в том, что он был вполне хорошим человеком. Автор книги Сейма Сиро, продается она в книжном магазине Тёбунда. Странные истории Девушка приносила на какую-то фабрику завтраки. Один рабочий, в конце концов, будто ополоумел от желания лизнуть ее в щечку. Морское побережье, где-то в Америке. Женщина переодевается, чтобы искупаться в море, вор крадет ее одежду, и почти целый день она не может выйти из кабины для переодевания. Через некоторое время вора ловят, но обвиняют в том, что он, использовав Чувство стыда женщины подверг ее незаконному тюремному заключению. В электричке мужчина наступил на ногу пожилой женщине. С досадой та, в свою очередь, наступила ему на ногу и произнесла целую тираду. «Хочу сказать вам, что я нечаянно наступила этому человеку на ногу, а он сделал это специально». Мужчина, который наступил на ногу по оплошности, промолчал. Эта пожилая женщина не была, конечно, последовательницей известной ученой Едзимы Кадзика. На свете, как это ни парадоксально, существуют подобные рассказы, похожие на ложь. Я их слышал от Оана и Тиютея. Басё. Перечитываю «Соломенный плащ обезьяны». Среди Рэнку-Басё, Кера бантё есть много мест волнующей зрелости в особенности места, передающие невразимое настроение. Ящик с рисом, полуприкрытый крышкой. Тё. Я сломал его, недолго пробыв в хижине. Всё. Жизнь прекрасна, ведь составлена антология. Рай. То, как Басё продолжил первую строку, «Я сломал его, недолго пробыв в хижине», напоминает свист в воздухе палки д Шаня». Буквально захватывает дыхание. Ужасно, что ему пришла на ум такая строка. Смог ли бы тот же Бантео поднять после этого на него глаза? У банте есть такая строка. «Округлый серый журавль, спящий в полдень». Все. Тихо колышется. Тростник. Тё. Такое продолжение предложил Бан достаточно слабо. Способный, но не выдающийся человек, кувыркнись он хоть сто раз, безусловно, не способен найти продолжение этой строки «басё». Вдохнуть жизнь или убить всего в семнадцати слогах меня поражает, как свободно владеет этим «басё». Стихи западных поэтов японцы не считают такими уж интересными, может быть, потому что не понимают их. Да, действительно. Лишь так они проявляют свой интерес к европейскому стихотворению. Точно так же смогут ли европейцы, сколько им не объясняй, понять величие басё? Это вопрос вопросов. Стрекоза. Я вижу сидящую на ветке стрекозу. Ее четыре крылышка не горизонтальны. Два передних идут под углом 30 градусов. Стоило подуть ветру, эти крылышки сразу же подстроились под него. Ветка колышится, но стрекоза не улетает. Спокойно колышется вместе с ней. Всмотревшись, видишь, что вслед за усилием или ослаблением ветра сильно меняется и угол наклона крылышек. Красноватая стрекоза. Ветка, на которой сидела стрекоза, сухая. Я увидел ее, стоя на утесе. На горячем источнике Ваоне. Детство. Есть много новелл, в которых я описываю свое детство. Но лишь немногие из них написаны так, будто это ощущение ребенка. Сразу ясно, что написаны они взрослым человеком, возвратившимся в свои детские годы. В этом смысле... Новый подход предложил Джеймс Джойс. Во всяком случае, портрет художника в юности Джойса написан так, как ощущает происходящее ребенок. Или, возможно, создается впечатление, что хотя бы частично так ощущал ребенок. Все же это редкость из редкостей. Вряд ли найдется другой человек, способный написать подобное произведение. Думаю, это было правильным решением прочитать его. Дневник Татимандо. В дневнике Татимандо 25 января Койо позволил своим ученикам вместе с ним сделать свои записи, так сказать, соединить орхидею с травой. Фуйо высказал пожелание быть ростом в один сун. Сюньо дожить до сорока, а Койо высказал пожелание, чтобы на европейском континенте был установлен мраморный памятник японскому трехстишию. Сюньо уже имел в своей библиотеке китайский роман «Путешествие на Запад». Фуйо — самые разные иероглифические словари. Койо — европейскую энциклопедию. В отличие от своих учеников, Койо был чрезмерно увлечен Западом. Неприятным в этом было то, что возникало желание именно в этом усматривать величие Койо. В записи от 23 января есть такие строки. «Сегодня вечером я...» Написал «я» и подумал, просижу теперь до рассвета и все равно не закончу рукописи. Перепачкаю в угле кимоно, ведь ночь холодная. Я читал их с радостью. «Я — это я, золотого демона». В соседней комнате. Сестра, что это? Дземай, папоротник. Значит, ты собираешься сварить потом папоротниковый кофе? Ну и дура же ты, лучше бы помолчала. Твои слова ставят меня в идиотское положение. Это кофе гмай из неочищенного риса. Старшей сестре лет 14-15, младшей – 12. Сестры с альбомами для этюдов отправляются рисовать с натуры. День дождливый, и натуры они служат друг другу. Их отец — элегантный человек лет 50, видимо, он тоже имеет склонность к живописи. На горячем источнике Ваоне. Молодость. Макубей всегда был одет в черное кимоно хабутае из дорогой шелковой ткани. Это было похоже на роскошь, но некоторые говорили, что так даже экономнее. По их словам, Он человек все же молодой, хотя и понимал всю прелесть желания иметь более скромное кимоно, но до того, как надеть хабутая, перепробовал множество дел. Эти слова вполне подходят для того, чтобы написать художественное произведение. Какое лучше всего, я представляю себе хотя и туманно, но прежде чем отправиться в путь навстречу этой идеи, мне бы все-таки хотелось испробовать и другие маршруты. Чем довольствоваться лёгкой добычей, я бы предпочел положиться на молодежь. Может быть, успокоить себя этим не столь уж похвально, ведь я все таки сын греха. Страстная любовь. Если хочешь изобразить страстную любовь мужчины и женщины, то без рассказа об их физической близости не обойтись. Однако должностные лица запрещают это. Поэтому писатель в своем рассказе вынужден идти окольным путем, скрашивая детали и многое скрывая. Цзинь Пин. Мэй — это роман о не имеющей себе равной во все времена страстной любви, и о физической близости в нем рассказывается откровенно, без всякого стеснения. Если бы должностные лица были не так придирчивы, появились бы, несомненно, романы, пусть и не столь откровенные, но гораздо глубже, чем сейчас, изображающие страстную любовь. В Европе, как и следовало ожидать, существуют романы, подобные Цзинь, Пин, Мэй. Однако Афродита, Пьера Луи, по сравнению с ним просто детская игрушка, но, правда, в предисловии к Афродите как бы повешена вывеска — гедонизм, так что сравнивать эти два романа некорректно. Бамбук. Глядя на бамбуковую рощу на горе за домом, видишь ее густую зелень, выделяющуюся на фоне темных криптомерий и кипарисов. Это как бы их оперение. Мне даже про себя не хочется называть ее мрачными бамбуковыми зарослями, которые можно увидеть в глубине леса. Когда ветер колышет бамбук, китайцы говорят «бамбук смеется». Я видел бамбук и в ветреные дни, но у меня не появилось желания употреблять такое выражение. Когда я выхожу из дому вечером и уже спустился густой туман, все кажется тускло-темным, похожим на заурядную картину южно-китайской школы живописи Нанга. А вот, войдя в бамбуковую рощу и увидев сверкающие, как лучики солнца, царапины на стволах, оказывается, что это слизняки и становятся не по себе. На горячем источнике Ваоне. Аристократия. Аристократы или приверженцы аристократии не лопаются от самодовольства только потому, что и они, так же, как и мы, ходят в уборную. В противном случае в любой стране они, наверное, несли бы себя с таким видом, будто произошли от богов. Дайме, посменно служившие при дворе Сёгуна в эпоху Токугава, останавливаясь на придорожных станциях для отправления нужды, Обязательно пользовались бочкой с песком, стараясь не оставить после себя никаких следов. Мне кажется, если им об этом скажут, они тоже обратят внимание на эту свою слабость. Если использовать более изысканные выражения, можно, пожалуй, прибегнуть к афоризму Ницше. Почему человек не считает себя богом? На этом умолкаю. Сэйгэцу. В уезде Синсуй Жил нищий поэт по имени Сэйгэцу, хотя и опустившийся на самое дно, но ни в чем не уступавший Рёкону. Симадзима Кукоку недавно собрал его Хокку. Тихий вьюнок никуда не спешит у столика последний гость. Поесть бы чего тайком, да ярко горят поленьи в печи. Заботы в начале осени мисо и соя. Прикрой круп лошади, которую ценишь. Осенний ветер. Решил усесться на опавшие каштаны, неглубокая лощина. Придя впервые в уезд Ина, болтается на поле веревка цвета дьявольского огня. Для человека, писавшего в годы темпо, совсем неплохо. Сноска, годы темпо. 1830-1844 года. А вот его предсмертная Хокку. Где-то слышится голос журавля. Опускается туман. К сожалению, подробности его биографии неизвестны. Собак он, кажется, не любил. Индийская сирень. Насколько мне известно, листья сакуры желтеют раньше, чем всех других деревьев. За ней — сафоры. Зато опадают раньше всех листья индийской сирени. На верхушках сакуры и сафоры еще кое-где остаются листья, а индийская сирень уже стоит бритоголовым монахом. Поэты, воспевшие в своих стихах, как кружатся слетая листья фермианы, бананового дерева, ивы не успевали за той стремительностью, с которой они осыпались с индийской сирени. Когда дерево, именуемое индийской сиренью, покрывается весной молодой зеленью, тут же на нем появляются красные почки. Хотя в стихотворении Нагацуки Такаси и говорится, неужели это фермианы с еще голыми ветвями в саду, окрапленным весенним дождем? На самом деле почки на этих деревьях появляются раньше, чем на индийской сирене. Кто любит поздно вставать, любит и рано ложиться. Так что индийская сирень — не исключение. Иногда ленность этого дерева, как и людей, меня раздражает. Большие работы В разговорах с Гёте в последние годы его жизни, Экермана, переведенных камаокуном Гёте говорит, что нужно предостеречь молодых людей от создания больших произведений, поскольку они потребуют от них огромного труда, а вероятность успеха будет чрезвычайно мала. Он, видимо, сам убедился в этом, решив написать Фауста. Вспомним, что когда Толстой с головой ушел в такие свои творения, как «Война и мир» и «Анна Каренина», европейское искусство конца XIX века вообще потеряло смысл. Разумеется, этого бы не произошло, если бы искусство других писателей было столь же блистательным, как искусство Толстого. Если говорить с точки зрения смысла творчества, Толстой, написавший, что такое искусство, несомненно, предстает достойным жалости человеком обладавшим, пожалуй, даже слишком острым взглядом на достоинство произведения искусства. Более того, мы, люди не столь большого дарования, прекрасно понимаем, что если, снедаемые некоторым чистолюбием возьмемся за большую работу, которая нам не по плечу, то лишь навлечем на себя горести от того, что, погнавшись за двумя зайцами, не поймали ни одного. Я утверждаю это, но мне кажется, что если вызреет случай, который позволит мне замыслить большую работу, я не прислушаюсь к предостережению Гёте и в мгновение ока буду воспламенен этой идеей. Водяные чудовища Исследования копа водяных нашли исчерпывающее воплощение в работе Янагиты Куньё Собрание народных преданий района Санта. До реставрации Мэйдзи в реке у дайконгасе тоже жили копы. В детстве мать рассказывала мне, что мастер по обклейке Фусума, Сёдзи и Ширм с улицы Кэдзэнзимити однажды пошел на реку мыть Сёдзи. И вдруг его кто-то сзади обнял за плечи и стал щекотать. Не в силах вымолвить ни слова, мастер упал навзничь и, сбросив со спины вцепившегося в него капу, плюхнулся в реку. Ходили слухи, что на дне реки у моста Маненбаси обитает огромный сазан, но подробности мне неизвестны. Приятелю отца, который пошел как-то на ночную рыбалку, один человек рассказал, будто сам видел, как на реке чуть повыше моста Адзумабаси на корме лодки сидела большущая черепаха. Он еще сказал, что голова у нее была величиной скотелок для чая. Таких водяных чудищ до сих пор немало в токийских реках, а в провинции и того хлеще. Не исключено, что где-нибудь в зарослях тростника копы и сейчас еще затевают соревнования по борьбе с умо. Написанное мной воспоминания, случайно пришедшие мне на ум после того, как я увидел... Рисунки после одиноких возлияний Кава-Таро. Дарование. Гадзан из храма Тенрюдзи однажды утром после снегопада, глядя на чистое небо, сказал, «Небо, осыпавшее нас вчера густым снегом, сегодня утром посылает солнечный свет». Действительно, человек, лишенный оптимизма, не способен на большие дела. Прочитав это сегодня вечером, я почувствовал всю тщетность своих усилий. Я достоин безмерной жалости за то, что переживаю попеременно то радость, то грусть, когда пишу свою новеллу всего на каких-то ста листочках бумаги для рукописей. Вот и недавно, принимая ванну, я с удивлением обнаружил, что принимать ванну, именно принимать, дело очень простое, а описать, как принимаешь ванну, совсем непросто. Это неприятно поразило меня. К тому же Бог не наградил меня каким-то особым дарованием, поэтому мне ничего не остается, как терпеливо трудиться, не покладая рук. Ошибка. Арслонга longa Бревис можно перевести так «искусство обширно, а жизнь коротка». Однако обычно эта фраза употребляется в значении «пусть человек смертен, но деяния его остаются». Так, по своему разумению, понимают эту фразу японцы или, лучше сказать, только японские литераторы. В этом первом афоризме Гиппократа такое значение не заложено. Нынешние европейцы также не употребляют его в подобном значении. Искусство обширно, а жизнь коротка имеет такое значение. Поскольку жизнь коротка, как усердно и старательно не трудись, все равно не сможешь в совершенстве овладеть искусством. Скорее всего, объяснить это — долг учителя средней школы. Однако в последнее время даже среди получающих нас критиков есть такие, кто совершает подобную ошибку. «Жаль мне таких литераторов». Если же есть желание придать этому афоризму подобное значение, то не следует прибегать к словам греческого философа, лучше воспользоваться крылатым выражением, оставленным Сунь-Гатином. Человек смертен, но деяния его остаются. При случае я еще об этом напишу, но будущие критики должны избегать вздорных горячих рассуждений о ландерии, о воображаемых диалогах Леопарде. Иначе, сколько бы они ни кичились, их даже нельзя будет назвать людьми, щеголяющими своей ученостью. Чем поучать других, лучше учиться самим. Бессмертие. Жизнь человека имеет предел, но бездумно транжирить ее совсем не обязательно. Люди отличаются друг от друга тем, насколько стремятся они по возможности продлить свою жизнь. Произведения искусства тоже рано или поздно обязательно умирают. Об этом говорил еще Ван Чанчжен. «Картина живет 500 лет, книга – 800». Вот почему наше заветное желание создать произведение, которое жило бы как можно дольше. В этом смысле неверие в бессмертие искусства не противоречит стремлению, чтобы произведение осталось в веках. В таком случае, хотя неизвестно ни одной картины или книги, которые бы не устаревали, неопровержимым является тот факт, что долгая жизнь, когда речь идет о литературном произведении, уготована стилю, главная черта которого — лаконичность. Разумеется, когда речь идет о стиле, то если нет аргумента в виде художественного произведения в целом, и при этом во главу угла ставится стиль, как правило, говорить о том, что оно представляет собой некое новое слово — невозможно. Все же, поскольку стиль оказывает влияние на эстетику произведения, нет сомнения в том, что стиль, поражающий своим блеском, вопреки ожиданиям, устаревает. Сегодня Готьей невозможно читать, а вот Мериме с каждым днем становится все более новым. Обращая это к нашей новейшей литературе, можно смело сказать, что произведение Мереме, по сравнению, например, с новеллами агай Сенсея и вышедшими одновременно с ними «Насмешливой улыбкой» и «Водоворотом», даже сейчас полны свежести, даже сегодня вполне обходятся без корректировки. Некогда заля, изучая стиль, отказался от следования краткости Вольтера и предпочел красочность Руссо, и ему предсказывали, что его собственные романы рано или поздно устареют, но он лучше других знал себе цену. Однако, как я уже писал, стиль еще не все, что определяет судьбу произведения. Если хочешь продлить ему жизнь, нужно обратиться к тому, насколько произведение глубоко, независимо от его стиля. И все же те, кто стремятся к тому, чтобы созданное ими осталось в веках, должны обладать неповторимым стилем «дзе джоу» о живописи. Думаю, эти слова в полной мере относятся и к искусству. Обыватели. Как мне представляется, обыватели в прежние времена приносили пользу, выступая в качестве хранителей неизыблемости существующих истин. Действительно, следование старым истинам в течение одного, двух, а то и трех периодов без обывателей было бы невозможно. Но тут же возникает вопрос, какова продолжительность одного периода? Поскольку это зависит от времени и места, определить для всех без исключения периодов, сколько они длятся, трудно. Если взять Японию, один период охватывает примерно 10 лет. В этом случае уровень ущерба, который наносят обычные обыватели науке и искусству, обратно пропорционален старости истин, которые они хранят. Прекрасным примером этого правила может служить, например, то, что адепты Бусюдо не наносят ущерба прогрессу даже на уровне детских шалостей. Вот почему и в нынешнем литературном мире рядовые приверженцы гуманизма более тяжкое бремя для общества, чем приверженцы натурализма. Душистая маслина Идя как-то по одной из улиц района Усигаме, я оказался у того места, где тянулась почерневшая ограда чего-то особняка. Старая почерневшая ограда, готовая в любую минуту рухнуть. За ней густо, будто в обнимку, росли банановые деревья и сосны. Идя в одиночестве вдоль ограды, я ощущал лившийся оттуда запах душистой маслины. Мне показалось, что этот запах пропитал и банановые деревья, и сосны. Издали навстречу мне шла женщина. Когда она приблизилась, я понял, что уже где-то видел ее. Разминувшись с ней, я напряг память, но никак не мог вспомнить, кто она. Мне она показалась очень изысканной. Выйдя вскоре на оживленную улицу, я попал под дождь. И тут неожиданно вспомнил, где встретил эту женщину. Какой же я невоспитанный человек! Не через пять беседуя с Ссаем, я узнал от него, что купленная во время одного из храмовых праздников душистая маслина, высаженная в фаянсовую хибати с проделанной в дне дыркой, зацвела. И тут я снова вспомнил повстречавшуюся мне женщину, но на этот раз у меня и в мыслях не было, что я невоспитанный человек. Мнение Батлера. Сэмюэл Батлер высказал такое мнение. Мальер читал свои пьесы «Глупой старухи совсем не из желания узнать ее мнение, а только для того, чтобы во время чтения самому обнаружить их недостатки. В этом случае лучшего слушателя, чем «Глупая старуха», не найти. Это мнение действительно имеет определенные основание. Возможно, аналогичную цель преследовал Бо Цзюи, читая свои стихи «Глупой старухи. Но меня заинтересовало мнение Батлера не только потому, что его мнение имеет определенные основания, а потому что если не быть человеком, имеющим творческий опыт, каким обладал Батлер, то его мнение не представится неопровержимым. Конечно, ученые и критики понимали, возможно, комедии Мальера, однако одного этого мало, чтобы мнение Батлера имело спрос. Чтобы глубоко проникнуть в их суть, необходимо постичь суть Мальера как человека и проникнуться к нему благодарностью. Письма Родена ценны тем, что в них много таких мест. «Если хочешь увидеть своего друга за две тысячи ри, должен сам приложить немало усилий», — гласит пословица. Сегодняшний вечер. Сегодня вечером сердце мое спокойно. Сидя, скрестив ноги у низкого столика и потягивая растворенные в кипятке брацин, я проникаюсь чувствами, которые испытывает мирный человек. В такие минуты мне кажется постыдным писать свои новеллы. Чем писать их, чтобы сберечь здоровье, гораздо предпочтительнее писать хокку или заниматься самообразованием, или вместо хокку заняться каллиграфией. В общем, думаю, дел хватит. Нет, самое что ни на есть приятное, как мне кажется, вот так сидеть, ничем не занимаясь. Я не читал ни даосских, ни буддийских сочинений, но где-то в глубине души у меня таится унаследованная от далеких предков идея отрешенности. Подобно тому, как европейцы после долгих метаний возвращаются, в конце концов, к католицизму, мы с годами постепенно обращаемся к уходу от общества, к затворнической жизни. Но пока мы еще как сейчас, влюбляемся в женщин, жаждем богатства, нам ни за что не удастся пойти на решительные действия. Правда, среди тех, кого называют отшельниками, есть и животноводы, и люди, стремящиеся к любовным приключениям. Они способны легко превратиться в отшельников, но если уж становятся отшельниками, то ни в коем случае непростыми. Стать отошедшим от дел молодым человеком, умеющим читать на европейских языках, нет уж, от этого меня увольте. Мне кажется, что вместо этого быть писателем гораздо разумнее. Я отправляюсь в Зеленые горы, чтобы посетить живущего там отшельника. Это было единственное стихотворение недоучки, которое мне удалось написать сегодня вечером. Сны. Мне не кажутся с нами сны, которые я нахожу в романах, обращенных к широкому читателю. В них в большинстве случаев проглядывает нарочитость. Даже в сне о кляче из «преступления и наказания» в этом смысле нет и намека на правду. Его можно назвать рассказом, напоминающим сон, но изображение сна, подобного настоящему, требует не столько свободного описания какого-то невероятного факта, сколько, наоборот, глубокого продумывания всех деталей. Дело в том, что происходящее во сне полностью отличается от действительности и во времени, и в пространстве, и в причинно-следственных связях. Причем это отличие невозможно передать одной только формой. Поэтому, если не изображать лишь те сны, которые видел на самом деле, описать сон, напоминающий настоящий, почти невозможно. Вместе с тем, в случае использования в своем произведении снов в качестве орудия, исходя из необходимости, чтобы это орудие выполнило свою роль, нужно видеть подходящие сны. В противном же случае лучше вообще не писать о действительно увиденных снах. Вот почему появляющийся в том или ином произведении сон, взять, к примеру, сон о Кляче у Достоевского, с трудом пробивается на странице романа. Но когда это сон, действительно увиденный, при создании произведения происходит обратное. Даже когда сон не описывается в качестве сна, возникает ощущение, что он подобен сну, и поэтому часто появляется некое загадочное произведение. Говорят, идея знаменитого клуба самоубийц возникла у Стивенсона из услышанного им чего-то сна. Если в связи с этим у него в самом деле возникла идея этого рассказа, иногда записывать сны полезно. Я ленюсь делать это, но у Даде действительно были записи снов. В наше время появились прекрасные миниатюры Сиги, Наоя, Рика. Реализм японской живописи. Склонность японских художников к реализму, как не посмотреть, явление странное. Возможно, идя по пути реализма, они могут добиться определенных успехов. Но каких бы успехов они ни добивались, им никогда не достичь уровня реализма европейской живописи. Почему они прежде не прибегали к шпателю, если хотели передать ощущение света, воздуха, материала? Стремление передать подобные ощущения и стремление импрессионистов передать эффект пленера имеют разное содержание. Французы ушли вперед. Склонность японских художников к реализму заставляет их двигаться в сторону. Глядя на картину Хаями Геосю, танцовщица, начинаешь испытывать жалость к японской живописи. Реалистические работы, написанные в прошлом Йосии примерно того же класса, но хотя их можно назвать вульгарными, они все же не столь безвкусны. Я говорю о серьезных недостатках, но мне все же хочется думать, что у того же Хаями буквально под ногами валяется немало стимулов для создания каких-то произведений. Понимание. Есть люди, которые думают, что если на какое-то время предаться разврату, то начнешь неплохо разбираться в искусстве. Есть люди, которые считают, что если рассуждаешь о морали и религии, то можешь сделать вид, будто легко постигаешь и Басе, и Леонардо да Винчи. Не будем говорить о Леонардо да Винчи, но чтобы понять величие того же Басе, нужно приложить немало труда. Думаю, величие непонятого до конца Басё останется и после того, как мир вступит в свою последнюю стадию существования, и мы будем таить мысли о бренности человека. В Жан-Кристофе есть глава, в которой описан обыватель, считающий, что понимание Кристофа равнозначно пониманию Бетховена. Достичь такого понимания не так просто, как думают люди. Когда речь идет об искусстве, с точки зрения понимания важнейшим является стремление понять, иначе полученные знания будут поверхностными. Случайно я увидел помещенную в Денке То Бунгей статью об Осё, в которой содержались вздорные утверждения. И испытывая глубокое возмущение, я на этом заканчиваю. Подставка для крышки от чайного котелка Сегодня, когда я зашел к Котори Хадзуме, он показал мне три подставки для крышки отчаянного чайного котелка. Одна из них была похожа на маленький железный таганок. Все три были разной формы. Разные, конечно, но поскольку это были подставки, они отличались совсем немного пропорциями трех ножек и кольца. Но все три явно были не похожи одна на другую. И чем дольше я смотрел на них, тем разительнее становилось это различие. Одна создавала впечатление величественности, другая отличалась простотой, безыскусственностью. На третью невозможно было смотреть. Подумав о том, как сильно разнятся между собой эти предельно простые вещи, я понял, что искусство страшно. Понял, что один удар, один поклон нужно делать не только когда вояешь Будду». Понял, что если хотя бы мысленно сравнить то, что мы создаем с творениями великих мастеров, то написанное нами все без исключения не жаль бросить в огонь. Чем больше я думал над этим, тем яснее осознавал, что во всей Вселенной лишь искусство бездонно. Европейцы. Раньше, чем зачерпнуть чай в котелке, раньше, чем пить его, рассматривают чашку. Это обычное поведение любого японца, но европеец делает это крайне редко. В европейских романах вряд ли могут появиться слова «какая прекрасная чашка». Возможно, это происходит потому, что японцы преданы искусству или, возможно, потому, что японское искусство проникает в самые укромные уголки. Рич, например, прекрасный керамист, но, глядя на то, как сделаны его тарелки и чашки, видишь, что нижняя часть обработана без должного старания. И Если кто-то и обратит на это внимание и скажет, что о таком пустяке не стоит и говорить, я сразу же с этими словами почувствую европейца. Вульгарность и утонченность Чистота и грязь. Вульгарность и утонченность исходят из разницы характеров. Ненавидеть вульгарность и радоваться утонченности из этого исходит каждый человек. Однако вульгарность и утонченность с одной стороны и чистота и грязь с другой сами различаются между собой. Чистота и грязь — это не просто разница характеров. Они представляют собой пронизывающее всю нашу жизнь нечто чрезвычайно важное, глубоко укоренившееся в человеческой личности. Уважение к чистоте и презрение к грязи должны перейти в сферу критики, выходящей за рамки симпатии или антипатии. Сегодня вечером я взял написанный «Кикутиканом рай». И хотя этот роман и может быть назван вульгарным, в целом он не загрязнен вульгаризмами. Доказательством может служить то, что, во всяком случае, лексика в этом произведении абсолютно полноценна. Хотя нельзя сказать, что использовавшиеся слова можно назвать единственно возможными, но в то же время слова «пугало» тоже встречаются нечасто. Этот роман сделан так, как должен быть сделан. Таких романов больше нет. А вот несколько достаточно крупных писателей создали произведения, источающие вонь неоправданных вульгаризмов. Вульгарность и утонченность, как я уже говорил, исходят из разницы характеров. Поэтому с точки зрения оценки романа в Кикути любой человек вправе заявить, нравится он ему или нет. Однако, определяя его художественную ценность, критики, поскольку роман непозволительно вульгарен, непременно обругают его и в первую очередь те места, которые им понравились. В то же время, с точки зрения творческого процесса, роман Кикути нерасторжимо слит с характером автора. Вульгарность романа ни в коем случае нельзя рассматривать как результат небрежности его написания. И если другие писатели, обычно с восторгом провозглашающие утонченность, бездумно последуют творческому методу Кикути, то, несомненно, впадут в болезнь неоправданных вульгаризмов. По своему характеру я очень далек от Кикути, поэтому мои пристрастия, касающиеся вульгарности и утонченности, во многом не совпадают с пристрастиями Кикути. Но если говорить о чистоте и грязи, мы стоим на одних позициях.